Глава 16. Вот с чего я бросилась спасать министра. Может, подсознание сработало, если он погибнет, я же от чесотки изведусь. Других объяснений у меня не возникло. Впрочем, разлёживалась я недолго. Ридэн, схватив меня, быстро перевернулся, и теперь уже я лежала под ним, хватая ртом воздух, смотрела в напряжённое лицо мужчины. Он же, опираясь на руках, так чтобы не раздавить меня, быстро огляделся и шепнул: "Не высовывайся". и, вскочив на ноги, осторожно приблизился к разнесенному в дребезги окну. «Ага, конечно!» — фыркнула я, торопливо поднимаясь, проворчала. «Этого в договоре точно не было. Я сама решаю, куда мне идти и во что влипать». В этот миг в проем влетел человек и, отпустив веревку, которая служила ему средством передвижения со всего размаха, врезался в Ридена. Мужчины сцепились молча. Рухнув на ковер, покатились по полу. Сверкали сталкивающиеся сечары, при этом издавая такие звуки, будто звенели клинки смертоносных мечей. Во все стороны летели разноцветные искры. Нашла Касса на камень. Вздохнув, но ну, как дети, я стёрнула с пояса один из мешочков, бросив в дерущихся припечатала обоих к полу чарами. Зелье замораживало на короткое время, порой всего на миг, но обычно этого хватало, чтобы добить тварь или в данном случае урезонить двух мужчин. «Люк!» — с досады позвала я. «Позволь представить. Человек, которому-то только что проверил местоположение печенки, министр высших чар господин Ридан». Мой верный соратник и сильнейший член группы зачистки Люк Делл, освободившись от заморозки, медленно поднялся. Виноватый улыбаясь, он схватил министра за грудки, рывком поставил мужчину на ноги и тщательно отряхнул его одежду. «Классный финт!» С ледяным шипом восхищённо отвлёсил комплимент этот двухметровый верзило. Министр, к своей чести, не стал мелочиться и, прижимая ладонь к помятому боку, вежливо кивнул. В ваш огненный вихрь тоже весьма неплох, вас обычал профессор Шёльц. Я был у огневика любимцем, оскалился Люк и оглядел устроенный разгром. А у вас здесь мило. Добро пожаловать, хрипло сказал Ридан. Ещё незваные гости планируются, а то С энтузиазмом ответил Верзило. Крис зашёл с чёрного хода, а наша Фифа топчется на крыльце. Кстати, а ноу у вас тоже милое. Ну, хватит миловаться, осадила я его и кивнула на окно, приглашая покинуть помещение добровольно. Подожди снаружи. Вы всегда по ночам выставляете людей из дома, намекая на наше первое знакомство, саркастично уточнил Ридан. Всегда, припечатала я. Всех, кто вторгается без приглашения. Сама нас позвала, а теперь прогоняешь, обрёчённо шлёпая к окну пробурчал люк. А вот это он зря сказал. Вжав голову в плечи, я медленно повернула скридыну. Его сведённые брови грозовыми тучами нависли над тёмными глазами. Вот невезение, всё из-за того, что я переговорник в сундуке выронила. Мы три звонили тебе добрых полчаса, проверяя верёвку на прочность, продолжал причитать люк, будто мысли читает. «Думали, тварь тебя уже обглодала и косточки полирует. Я чуть с ума от беспокойства не сошел, а ты...» Ридден с сочувствием внимал каждому слову здоровяка, иронично поглядывая при этом на меня. «За себя волнуйся!» Смущенная тем, что приятель устроил сцену перед министром, перебила я. «Бессердечная ты девушка, Айлин!» Вздохнул Люк и выпрыгнул из окна. «А теперь надо как-то выпутываться из последствий моей забывчивости». Для начала стоит попытаться отвлечь Ридона, чтобы не завёл разговор о новых затратах или, что ещё хуже, начал сыпать очередными обвинениями. Спокойно, Дион. С Балтазаром справилась, и министра приручим. Действовать надо лаской и терпением. С ленотом сработало лишь это. Я осторожно взяла мужчину за руку и мягко улыбнулась непослушными губами. Это моя команда, господин министр. Осторожно пояснила я и легонько потянула Ридак к выходу. Позвольте познакомить вас с остальными. Кусачего енота и влюблённого в вас огненного шкафа мне вполне достаточно, выдернул он ладонь. С вашей начальницей и начинающей шантажисткой я уже знаком. Кто ещё? Ах, да, некий Крис, что взломал заднюю дверь дома. Его прервал высокий крик, похожий на красивое сопрано. Ого, кто бы мог подумать, что у ней-то такой потрясающий голос. Ридан же не стал наслаждаться царей, а быстрее чармодефицированной пантеры бросился к двери. В два прыжка достиг лестницы и взлетел по ней стрелой. Да-да, именно об этом я думала, пытаясь догнать прыткого министра. В вот же ноги длиннющие я едва поспевала за спасением от магической часотки. В комнате Нейта нам предстала картина маслом, намазанным тонким слоем на стены, пол и потолок. Откуда в спальне слуги столько этого продукта, выяснять было некогда, надо было спасать бородача. Нейт, растопырив руки и выдавая одну ноту красивым сильным голосом, катился по стене на пятой точке, как дети по зачарованной, не тающим льдом горке, и, судя по полосатым стенам, шел уже на призовой круг. А дед слуга был в очаровательную пижаму, синюю с золотистыми звездочками, а на голове бородача красовался колпак с меховым шариком на конце. «Хорошо идет!» сунув нос между мной и замешкавшимся министром, восхитился Бальтазар. Идеальное сопряжение мягких тканей нижней части тела и гладкой поверхности стены. Крис Профи в рефентах. Помогите! Проезжая по узкой полоске стены над дверью, взвыл Нейт. Я его собью, водошевился енот и, шмыгнув в комнату, цапнул подушку. Миг, и она полетела в катающегося по масляным стенам бородача. Но самым загадочным образом попало по лицу Ридена. Министр благополучно подавился остатками забористой фразы, а чары, которые мужчина только-только создал, взорвали мягкий снаряд. Вокруг будто туман опустился от плавающих в воздухе перьев. Круглые глаза проезжающего в очередной раз Снейта остановились на мне, распахнутый и в немом крике рот слуги был забит перьями, напоминая пену разъярённого животного. А по периметру комнаты скакал енот и кидал в зачарованного мужчину все, что попадалось. Встав перед министром, я чарами отбивала летящие в него свечи, канделябры, блюда, ночной горшок. «Крис!» — отбив последний особо опасный снаряд, позвала я. «Немедленно прекрати это! Или, клянусь, я...» «С дороги!» — Ридден поднял меня и отставил в сторону, как куклу. «Вы только мешаете!» Он снова вскинул руки и сотворил те же чары, что взорвали подушку. Но на этот раз они пробежались по комнате сиреневатыми молниями. Масло покатилось по стенам к полу, крупными каплями стекало с потолка, на полу образовывались скользкие лужицы. Нейт как раз проезжал над кроватью, поэтому, барахтаясь, рухнул на мягкую перину. Усевшись, ошалевший от неожиданной и весьма экстремальной побудки, мужчина со свистом выдохнул несколько закружившихся в воздухе перьев. Облепленный ими бородач напоминал петуха переростка. "Господин!" вскнул он, жалобно глядя на Ридона. "Простите!" "Ты не виноват," прервал министр и глянул на меня, как будто это я устроила бардачу переевые покатушки. "Не терпится познакомиться с вашим крисом. Судя по всему, личность весьма креативная." "Чёрт!" захихикал енот, потирая лапки, он с нежностью смотрел на перемазанного Нейта. Наверное, изнемогал от желания немедленно простернуть это белоснежное чудо. Вот только в аквариуме не было и капли воды. Вечно придумывает новые рефенты. Дожди он опасается использовать их. Зато вроде мозги сломает, прежде чем придумает тварь, которую не проймут чары Криса. Тут что-то громыхнуло в шкафу, дверца распахнулась, и к нам под ноги выкатился худощавый пренёк с огромными синими глазами на удлинённом лице. Что ты устроил? В перилы я руки в боки. Крис тут же вскочил и невинно взмахнул густыми, как у девчонки, ресницами. Так это ему за М-м. Mm -mm! Ель же вздохнула и похлопала парня по плечу. Похоже, дело не в зелье. Нейт, тот ещё фрукт. Айлин, услышал я через открытое окно голос начальницы. Так ты поймала лиса или нет? Я приглянулась с ридоном, а министр неохотя вздохнул. Нейт, подай чай гостям.